блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы,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 то у другого места всегда найдется. В охотном ряду было смятение. В рассыпную, с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные латошники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы. Выехали на Арбатскую площадь.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 образовало в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез из всех планов Муни. Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди. Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. Свет и воздух, сказал Остап. Внезапно в темноте у самого локтя Иполита Матвеевича кто-то засопел. Не пугайтесь, заметил Остап, это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики,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 И жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. Полит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор, там они долго шептались. — Прекрасное утро, сударыня! — сказал Полит Матвеевич. Голубоглазая сударыня засмеялась,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 Ты слышишь, Иван Андреевич? заволновались в крайнем пенале. Твою жену оскорбляют, а ты молчишь. Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз, к Иванопулу. Студента не было дома. И Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка, буду не раньше девяти часов Пантелей». Не беда!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 — Отлично устроимся, — сказала Стаб. Приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. — А Пантелей, сукин сын, куда он девал матрац, интересно знать? Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы.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 и матвеевич спал уже давно